Глава 33. Линда. Месь отел по всей площади, ветяные твари грызли друг друга с не меньшим азартом, чем кидались на людей. Но больше всего их там, где оборонялся отряд. Переломанные, разрубленные пополам, сожженные, раздавленные. Некоторые из них подергивались и ныли, пытаясь уползти. Воздействие Мии ударило по ним всем, и Линда оглядывала поле боя со смесью ужаса и омерзения. Виктор стиснул ее плечо и притянул к себе. Она глянула на него, усталого, забрызганного подсыхающей кровью, и осознала внезапно, как должно быть выглядеть сама. Хмыкнула нервно и, отодвинув край рубахи парня, кнулась носом в ямку над ключицей. Кажется, сейчас это было единственное чистое место из доступных. Поцеловала легко, с удовольствием ощущая, как стало крепче его объятие. «Иди-ка ты в храм вместе со всеми», — сказал он. Девушка задумчиво кивнула, а потом отстранилась и заглянула в его лицо. «А ты?» Его челюсти сжались, взгляд стал жестким. «Тут еще дела остались». «Я с тобой», — быстро сказала она. «Не спорь». Витькины губы дрогнули в усмешке. «Ну, конечно». «Ты против?» «Как я могу?» Она фыркнула и оглянулась на ребят. Бесчувственная Мия, хромающий на левую ногу Макс, бледная, как полотно Алина. Светло-рыжая шевелюра на камнях мостовой. Юля. Когда шагнул в сторону Дэн, открывая обзор целиком, Линда увидела и девочку, и застывшую в напряжении Марго, чьи губы беспрестанно шевелились, шепча наговор. Взметнулась внутри тревога. Девушка стиснула кулаки. «Как? Она же была в кругу! Неужели серьезно? Нет, нет, пусть она выживет!» «Потери?» Разлепив губы, едва слышно шепнула Линда. «Две лошади среди людей вроде нет, даже странно». Девушка кивнула. «И правда, такое месиво, а они живы. И даже серьезно раненых нет, кроме...» «А как же Юля?» «С ней Марго. Она сделает все возможное и невозможное тоже». Линда кивнула вновь. «Конечно, кому, как ни Марго, делать невозможное?» «Так куда ты собрался?» Виктор глянулся на Снура. Тот распоряжался, разделяя воинов — Большая часть уходила в храм вместе с ребятами. Несколько оставались с Маргаритой на площади. Девушка сказала, что Юлю пока трогать нельзя и что ее не оставят. Гренлусар был недоволен, даже заспорил с ведьмой, но согласился подождать. Только велел здоровяку Ирнхольду в случае опасности закидывать упрямицу на плечо и тащить куда подальше. О том, что будет с Юлей, не говорилось. Но все понимали, лучше бы Марго поторопиться. Сам Снур, махнув рукой Ивару, направился к ним, спросив у Виктора. «Готов?» — Витька ответил кивком, добавил. «Лин с нами». Снур скривился, как от незрелого яблока, но промолчал. Буркнул, чтоб шли за ним, и отправился к башне ратуши. Линда, заслонившись ладонью от солнца, светящего в левый глаз, глянула вверх. Где-то там, высоко под острой крышей, на площадке, открытой всем ветрам, спрятался человек, устроивший этот ад. Она не знала, на что способен его загадочный монок, скольких тварей способен созвать и когда этот зов переселит ментальный приказ Мии. Когда серые полчища, вновь полные яростной жажды, вернутся на площадь. Она, как и остальные, знала возмутительно мало, ведь девочка, дрявавшая передышку, валялась без сил, и никто не мог сказать, как скоро она очнется, очнется ли? Ничего не закончилось, это уж точно. Тарица надо достать. И после уже думать, что делать дальше. Илинда пошла вслед за мужчинами, стараясь и под ноги смотреть. Не хотелось на чем-нибудь поскользнуться, и поглядывать, чтоб не прилетела шальная стрела. В первый момент ее удивило, что они идут так открыто, не пытаясь скрыться, застать врасплох. Хотела спросить, но промолчала. Тот, кто был наверху, наверняка уже все видел. Не заметить, что полчища иных тварей разом рванули прочь с площади, позабыв про яростный зов Манка, Было сложно. Квадратная башня Ратуши чем-то напоминала компанию Сан-Марко в Венеции, только попроще и исполненную в сером камне. Она, взлетая стрелой, доминировала на площади, но шпили храма всех богов, тонкие и словно невесомые, казалось, вздымались на еще большую высоту. Ивар, заметив ее оценивающий взгляд, подтвердил: Да, храм выше. В прошлой эпохе их всегда строили выше всего остального. Когда их небольшой отряд. Ивар, Снур, Гренертен, Витька и сама Линда подошел к башне почти вплотную. Девушка обернулась на парня и спросила. «Вик, неужели ты и вправду думал, что я пойду прятаться в храме?» Он помедлил, словно вспоминая, о чем она говорит. Ответил с улыбкой. «Нет, но помечтать-то можно». Она фыркнула и отвернулась. Растерзанных иных тварей оказалось удивительно много. Битва случилась ближе к другому краю площади — И тут, если бы не тариц с манком, делать зверюшкам было нечего. Глаза Линды изумленно распахнулись, когда она увидела исцарапанную дверь, ведущую в башню, и поверх этих царапин глубокие борозды от когтей кого-то крупного. Хорошо, что он был тут, а не нападал на них там. Дверь выбить не удалось. Ни к яроварам, ни огорченному магу. «Не горит», — пожаловался он. «В этот город столько магии вкачено, сколько нам и не снилось». Защита, завязанная на вещь, может веками стоять. Это с человека или животного щит слетает быстро. Ну, вы видели. А камни, статуи, стены...» Он покачал головой и, продолжая что-то бормотать, принялся ощупывать дверь. Линда отошла в сторону. «И что? Как нам его выколупывать?» — спросила она. «Сам сдохнет», — предположил Ивар, но никто даже не улыбнулся. Дело было серьезное. «Другие двери есть?» Молодой георовар задумался, скривился, произнес с неохотой. С ратушей башня не связана, видишь, отстоит немного. Должен быть подземный ход, но искать его можно целый день. У нас столько времени нет. Линда вздохнула. Да, у них нет и пары часов, скорее всего. Она не могла слышать манок, но почему-то казалось, что чувствует его кожей. Легкая нервная вибрация, как от далекого писка комара. Можно по стене забраться. Все синхронно задрали головы вверх, а потом также синхронно уставились на девушку. Ну и что за дурь она придумала? «Тут окна низко», — добавила она. «Это не окна», — буркнул Снур, больницы. «обойницы». «А я худая», — с вызовом ответила Линда. И быстро заговорила, пока не успели указать на ее выступающие части, особенно на накачанную попу. «Можно хотя бы попробовать. Не получится, ладно. Может, наш маг к тому времени дверь вскроет». «Но если я пролезу, то помогу изнутри. Я ловкая, я смогу». «Эй, я тоже ловкий». «Извини, Ивар, но ты крупнее меня. Ну, подкиньте до окошка. Я ничем не рискую». «Ничем?» Виктор смотрел пристально, и столько укора было в этом взгляде, что Линда на миг опустила ресницы. «Там внутри опытный тарийский воин, который прошел орденские темные земли, быстрее нас, между прочим. И ты говоришь, что ничем не рискуешь?» Мия сказала, он наверху и больше тут никого нет, отозвался от двери Гренертен. Тен. Тяжелый взгляд Виктора лег на плечи мага, но тому, кажется, было все равно. Он продолжал возиться со своей задачкой. А Линду все же подбросили до окошка с веревкой, много раз обмотанной вокруг талии, с парой ножей в сапогах и маленьким кулачным щитом, который Ивор всучил ей в последний момент. Это что? насмешливо спросила она. Щит! обиженно отозвался воин. «Не раз меня спасал. От сердца отрываю». И Виктор кивнул. «Да, щит-баклер. Штука хорошая». Линда пожала плечами, прицепила обновку на пояс и полезла на сцепленные руки мужчин. И взлетела вверх, к окну. Зацепиться с первого раза не вышло. То ли слабовато вскинули, то ли она была не столь ловка, как хвалилась. Ударилась локтями, скользнула пальцами по шероховатому камню подоконника и ухнула вниз. Миг падения ее подхватили с двух сторон сильные руки. Качнули, гася инерцию, и Линда шумно выдохнула. Пришла неуместная мысль, что ей нравится взлетать вот так и чтобы потом обязательно ловили. И качали. Девушка тряхнула головой. «Не вышло», — мрачно сказал Виктор, глядя на нее сверху вниз. «Не еще раз», — отозвалась Линда. Левый локоть ныл, болели содранные подушечки пальцев, но она смотрела упрямо и зло. «Ну, еще попытка!» И то ли мужчины сработали лучше, То ли она разозлилась до нужной степени, но получилось, зацепилась, хоть и дернула ее так, что подумала пальцы сломает, замерла, влипла в стену, стиснув зубы, напрягая все мышцы, подумала, что если все выйдет, она ни за что не скажет Витьке, как это было сложно, гораздо сложнее, чем она ожидала, нашла опору для левой ноги, для правой подтянулась и просунула одну руку в проем, пальцы нашарили другой край подоконника. И девушка выдохнула. А дальше были попытки втиснуться в оконный проем, узкий даже для нее. Один раз, в самом начале, она едва не сорвалась. И снизу донёсся сдержанный рык Витьки. Линда едва не смеялась, думая о том, что он, похоже, становится истинным джарцем, все чаще рычит. Наконец она ввалилась в башню. Нервно огляделась, опасаясь, что их возня привлекла внимание. Но на деревянной площадке, от которой лестница уходила вверх и вниз, было тихо. А еще пустынно, сумрачно и настолько пыльно, что Линда с силой зажала нос, чтобы не чихнуть. Мелькнула соблазна мысль сразу пойти наверх, глянуть, что там, а то и самой решить вопрос с манком. Девушка тряхнула головой. Нет, она тут одна, всего с парой ножей, без меча, топорика и щита. Удивительно, как вещи, которые ранее казались тяжелыми и неудобными, стали настолько привычными, что без них ощущаешь себя едва ли не голой. И она тихонько пошла вниз. Вибрацию на лестнице, за последним поворотом, она даже не услышала, ощутила кожей. Замерла, напряженно оглядываясь. Прямо в пыли, шагах в пяти от нее, лежало что-то похожее на амулет, и мелко едва заметно дрожало. Линда дернулась назад, повинуясь чутью, успела перескочить несколько ступеней и почти скрылась за поворотом, когда за спиной грохнула. Взрывная волна ударила в бок развернула и впечатала в стену. На миг объяла жаром, в глазах потемнело, она упала на корячки и, кажется, даже отключилась ненадолго. Из груди вырвался стон, она сцепила зубы, вдруг кто услышит. И вновь захотелось смеяться. Ну да, конечно, взрыв был таким тихим, что никто ничего не заметил. Попыталась встать, но лестница под ней, до того крепкая, дрогнула, заскрипела отчаянно. Девушка вновь замерла. Поморгала, прогоняя хмарь. Болело все: глаза, уши, ушибленное плечо, спина. При каждом вдохе там что-то кололо, и она очень надеялась, что ничего не сломала. Нырнула в Гиардо, и тело отозвалось удивительно легко: ушибы, ссадины, легкое сотрясение, трещина в ребре. Всего лишь трещина, с этим жить можно. Погладила мысленно больные места. Дорогой организм, потерпи еще немножко твоей хозяйки, пока не до отдыха. Встала, придерживаясь за стену, не обращая уже внимания ни на притихшую боль в теле, ни на яростный скрип дерева под ногами. Оглянулась и ахнула. За поворотом лестницы не было. Совсем. Остались измочаленные бревна опор, огрызкий лак немного ниже того места, где она стояла, пара ступеней и… провал. Хорошо рванула. Как ее по стене не размазало, непонятно. Отсюда видна была дверь башни, основательная, с крепким засовом, достаточно ли спуститься туда и отодвинуть чтобы открыть вход или все несколько сложнее не зря же маг все еще возится черт маг она насколько могла быстро поднялась к окну через которое проникла в башню высунула руку махнула жива выдохнула она и закашлялась линда блин донесся снизу возглас Витьки. нормально все не рычи буркнула девушка что там было уже другой голос снура Линда задумалась. «Кажется, то же, что и у Эсфина. Как он, кстати, не знаете? Нет, ладно. Я не думала, что тут такое бывает. Амулет был заряжен на взрыв, сработал при моем приближении. Сильно вдарила, пролета как не бывало. Не уверена, что спуститься выйдет там, все или держится». Она замолчала, внезапно осознав, что осталась в башне одна, что помощи не будет или будет, но не скоро. Линда стиснула зубы. «Что же? Ладно». «Ладненько. Я наверх!» Линд, подожди! Макс вскрывает дверь, но нужно время!» «Нет у нас времени!» — пробормотала Линда и добавила громче. «Я наверх!» Внизу чертыхнулись, рыкнули что-то нелесное Донеслось короткое «Будь осторожна!» Она кивнула самой себе и поспешила вперед, не забывая меж тем напряженно прислушиваться к шорохам, скрипам ступеней. Надеялась отчаянно, что не будет больше той странной вибрации амулета. Ее не было. А вот люк, перекрывающий выход на площадку под крышей, оказался закрыт. Линда нажала легонько, потом навалилась плечом. Даже не шелохнулся. Бить в него побоялась. Вряд ли поможет, а внимание привлечет. И дальше что? Взгляд сам собой метнулся к окну, расположенному в середине пролета. Девушка качнула головой. «Нет, нет, и еще раз нет. Одно дело рисковать свалиться с 4-5 метров, когда внизу, к тому же, ждут крепкие мужские руки, и совсем другое — метров двадцать и каменная подушка мостовой». И все же она подошла к проему. Он был гораздо шире и выше, и она спокойно легла боком на подоконник, высунулась. Стена неровная, с кучей выемок и щелей вкладки. кладке, рай скалолаза. Но выше, почти сразу над окном, она расходится образуя свесы и к зубцам нужно лезть по наклонной делая вид что ты муха и тебе очень удобно линда глянула вниз сглотнула подумала с тоской что лучше бы не глядела все равно же полезет здесь тонкий гул неразличимый человеческим ухом стал будто бы ощутимый а там на далеких улицах нижнего города сотни тел крутились и дергались как припадочные совсем как кауски перед нападением А значит времени у них и вправду было мало. Марго с Юли оставались на площади, как и пара гьероваров, их охраняющих. Храм и испуганные девчонки, дом общин и Эсфин, которые вообще непонятно живли. Макс Нур с Иваром и Витька под башней. Люди, ее люди. Уйдут ли отсюда или так и останутся жертвами тёмных земель, как многие сотни до них. Как всё зыбко сейчас и не поймешь. «Ты уже проиграл или просто еще не успел победить». Девушка вздохнула и пошла искать место, куда можно привязать веревку. Сложнее всего было решиться. Выбраться наружу, где под тобой лишь воздух, далёкая площадь и напряжённый взгляд Витьки. «Вдох, выдох». «Я сильная», — прошептала она. «Я могу». И полезла в окно. И это оказалось удивительно легко камни будто сами ложились под пальцы ноги находили опору тело молодое крепкое стремилось вверх не быстро немедленно так как надо даже свес она прошла аккуратно ни разу не ошибившись не повиснув над пропастью адреналин хлестал по венам кружил голову казалось ей все по плечу зубцы стены были близко буквально полметра и все последний рывок но мелькнула наверху тень словно подошел кто то ближе Она заторопилась, пытаясь ускориться, и, конечно, ошиблась. Соскользнула нога, пальцы дернула, и она, холодя от ужаса, поняла, что падает. Перехватила дыхание, мелькнула перед глазами стена. Веревка на поясе резко натянулась, рванула вверх так, что в спине что-то хрустнуло, и девушку с размаху приложила о камень. Она только и успела что сгруппироваться, прикрывая голову и бока руками. Мимо свистнула стрела, ударила в зубцы стены над головой. Следом еще одна. Линда застонала, еле слышно. Опять у нее болело все, но странное дело меньше, чем после взрыва в башне. Неужели привыкла? Надо было двигаться, выбираться отсюда. Но она замерла, повиснув между землей и небом. Где-то между лопаток сверлил противный страх. А что, если опять сорвешься? А что, если ты не такая сильная, как о себе думаешь? Остановись, передохни, пересиди тихонько. Пусть лезут другие. Ты же девочка, все это не для тебя. Поиграла и хватит. Хренушки!» — зарычала Линда, чувствуя вибрацию на языке и в горле, и рык этот будто освободил ее от оков страха. Прошептала. «Да чего же дурацкий день!» И полезла наверх. Медленно и осторожно. Очень надеясь, что умничка Ивар опять прикроет, лишь едва Торец подумает высунуться.